отсюда с Дона. В Ростовской области я была впервые в жизни под солнухи, сколько глаз видит. Никогда раньше никакой другой пейзаж меня не завораживал так, как эти жёлто-голубые, небесно-цветочные поля. И беспричинные слёзы вечерами, потому что отсюда с Дона с хутора Лихой родом моя бабушка. Мамина мама Мария Корнеевна. Отсюда ее песни, под которые я засыпала маленькой, уткнувшись в ее толстые больные колени. Отсюда ее рассказы про дореволюционное детство, про первую ее любовь и про раннее замужество. Про отца, который объявил голодовку и сгинул в луганской тюрьме, и бабушка плакала каждый раз, когда в песне доходило до слов «И никто не узнает, где могилка моя». Про то, как топили печки зиками, коровьим сухим навозом. Про прохладные, сизые, глиняные полы в белых мазанках. Про цветущие мальвы, высокие и густые, за которыми старшей сестре не видны были Марусины, грешные молодые поцелуи с будущим мужем. Про перезрелые сливы, которые, оттяжелев от дождя, падали на пыльную красную глинистую дорогу, а потом под жарким донским солнцем сливы застывали в мелкой пыли и торчали оттуда, словно синие камушки. Отсюда бабушкина и мамина любовь к фильму «Тихий дон», «И не дай бог, кто-то помешает его смотреть по телевизору!» А Ксинья и Наталья бабские их судьбы вызывали неизменные слезы, а Гришка обеих завораживал. Бабушка прожила большую часть жизни своей в Литве, а умерла в Москве дома на руках у моей мамы, намытая накануне, с накрученными на пиво волосами, после вечера с большим застольем, где было полно гостей, а она была главной, во главе стола, командиршей. Я очень рада, что именно тут, где мои корни, нашелся маленький сельский хоспис, пропитанный заботой и милосердием, которым, как известно, бедность не помеха. Слобода Советка. Чудесное, гостеприимное, теплое место. Навсегда запомню и обязательно еще раз приеду. Советка названа так не во времена Советского Союза, а много раньше. Тут кто-то из наших императоров, говорят, проводил военный совет. Ну и прижилось. А медсестры тут такие красивые, с густыми черными косами и с живыми глазами. С ними ни болеть, ни помирать не страшно. С ними и унывать-то грешно.